Глава 19. Битва за Арк-Яшар. Надеюсь, это сработает. В который раз пробормотал я, бросая взгляд на смартфон. Уничтожить Талуров. Категория H+. Текущий прогресс. 32 из 463. До провала задания. 42 часа 33 минуты. Наш план никак не назвать тактически сложным. Завлечь врага на нужную позицию, а затем взять в плотное кольцо и ударить всем, что есть, перебив противника быстрее, чем тот успеет сообразить, что случилось. А для того, чтобы заманить к нам Талуров, я использовал самый простой метод. Костер. Большой костер, который будет сигнализировать о нашем местонахождении всем вокруг. Степан вряд ли такое пропустит и обязательно пошлет сюда Талуров. Вопрос лишь в том, как много. 10, 50... Сотню. Скорее всего, будет что-то среднее между первым и вторым вариантом. Костер мы разожгли с рассветом, после чего малуры заняли заранее обговоренные позиции. Лишь парочка молодых малуров осталась у огня, чтобы подбрасывать древесину в огонь. Мы сидели в засаде уже много часов, но признаков появления врага все еще не было. Неужели не купились? Если так, то это очень плохо. У меня оставалось все меньше и меньше времени до провала задания. «А что, если они не придут?» — спросила сидящая рядом со мной Кшера. «Обязательно придут», — сказал я, убеждая в этом и девушку, и самого себя. Внезапный свист заставил меня вздрогнуть, а затем ухмыльнуться. Это был условный знак от наблюдателя, который заметил приближение талуров. Судя по целой какофонии, звуков талуров пришло много. В этот момент я пожалел, что нахожусь не наверху, чтобы оценить их количество самостоятельно. Первыми нам на глаза попались костяные существа. Вчетвером они стали нарезать круги вокруг поселения. По периметру деревни нами было выкопано множество углублений, скрытых маскировкой, под которые прятались вооруженные и готовые к бою малуры. Я забеспокоился, что псы почуют их, но те, кажется, ничего не заметили. Следом на открытое пространство перед деревней вышли талуры. Их количество оценить было сложно, но я заметил как минимум трех свежевателей и пятерку крепких воинов в броне. Остальные – обычные талуры, вооруженные кто чем. Туземцы остановились неподалеку от деревни, а затем вперед вышел один из свежевателей. Тощий колдун держал в руках палку, на вершине которой находился странный череп с рогами. Вспоминая рассказанную легенду о Драккасах, мне кажется, это череп представителя древней расы, которой уже нет. Спускайтесь вниз! прохрипел свежеватель, указывая тощим пальцем на столпившихся на ярусе Малуров, которых возглавляла шантра. И Талуры даже не подозревали, что большая часть находившихся там просто голограмма. Опустошитель сказал привести с собой как можно больше живых. Всех, кто спустится, сам мы не тронем. «Это не ваш лес. Убирайтесь, пока земля не объяла ваши жалкие тела», — ответила им старшая самка Прайда, презрительно смотря на собравшуюся внизу толпу. «Я отрежу тебе язык», — прошипел колдун, а шантра с высоко поднятой головой развернулась и скрылась из вида. «Умничка. Думаю, пора», — ухмыльнулся я и зубами выдернул чеку из гранаты приоткрыл крышку настила, служащего маскировкой, и швырнул ее прямо под ноги толпе талуров. Послышался шум возни, а затем раздался оглушающий взрыв, заставивший к шеру взвизгнуть и схватиться за уши. Но это небольшое оглушение не сравнить с тем, что случилось с врагом. Текущий прогресс. 45 из 463. 13 убило сразу. Многие ранены или контужены. В бой! Закричал я, выскакивая из укрытия. Спустя несколько секунд моему примеру последовали и остальные малуры, хватаясь за подготовленные копья. Я же первым делом схватился за глок. Прицелился и выстрелил по слегка контуженному свежевателю, тому самому, который грозился отрезать шантри язык. Первая пуля попала ему в грудь, вторая в голову. Этого оказалось достаточно, чтобы прикончить колдуна. В схватку вступили костяные твари. В отличие от Талуров, порожденную магией нежить мало волнуют шумы раны. Фотонный репульсор на моем плече ожил и навелся на цель. После короткой вспышки одна из костиных гонщик превратилась в пепел. Я тут же сосредоточил свое внимание на втором существе, выстрелил и промазал. В последний момент пес отпрыгнул, увернувшись, но его тут же пригвоздил к земле копьем один из Малуров, обрушившись сверху. Ему на помощь примчалась Малурка и принялась кромсать череп костяной гончей каменным топором. Внезапно я почувствовал вспышку боли и кубарем полетел по земле. Так сосредоточился на свежевателях и костяных гончих, что упустил из виду, как на меня со спины напал Талур. Проморгавшись, я перевернулся на спину, вскидывая глок, но враг уже получил свое. Кшера прыгнула Талуру на спину и прямо сейчас наносила удар за ударом кинжалом в область шеи. Бой кипел не на жизнь, а на смерть. Талур, хрипя и хватаясь за раны на горле, из которых фонтаном хлестала кровь, повалился на землю, Акшера грациозно приземлилась рядом. «Ник!» – девушка протянула мне руку, помогая встать. Оказавшись на ногах, я тут же сделал несколько выстрелов, целясь в ближайших талуров, а затем поймал на мушку одного, закованного в полноценный доспех, который вряд ли смогут пробить обычные копья. Бах, бах, бах! Бронированный Талур пошатнулся, зарычал и взмахом массивной двуручной секиры разрубил одного из аркияшарцев пополам. Щелк. В следующий миг металл его брони превратился в раскаленную жидкость, а сам Талур упал на землю в конвульсиях. Похоже, что у фотонного репульсора есть определенный предел мощности. Прожечь сквозную дыру в полноценном доспехе ему сложно. Но мысли об этом я тут же откинул, потому что со стороны леса к Талурам уже шло подкрепление. «Кшера!» — крикнул я девушке, и она тут же оказалась рядом с луком в руках. Я снял с пояса гранату и стал привязывать ее к наконечнику стрелы. «Готово?» — спросил я, когда натянул тетиву. Девушка кивнула. «На счёт три. Раз, два, три!» Кшера быстрым движением выдернула чеку из гранаты, а я выпустил стрелу. «На землю!» — крикнул я всем, и малуры тут же подчинились. Такого мощного эффекта, как во время начала схватки, граната не произвела. Уж слишком рассредоточенными оказались талуры. Я достал следующую стрелу и положил ее на тетиву. Треньк. Стрела вонзилась в глаз талуру, закованному в полусгнивший кожаный нагрудник. Треньк. Вторая стрела попала в бедро противнику, который выскочил из кустов неподалеку от поселения. Дальше его добила одна из малурских самок, напрыгнув на него с копьем. Треньк. Третья стрела угодила в шею талуру, сбившего с ног малурку и едва не размозжившего ей череп топором. Четвертую стрелу выпустить не успел. Из-за дерева прямо на меня выскочил новый противник, вооруженный двуручным мечом, настолько старым и ржавым, что на клинке не было ни единого блестящего пятнышка. Отбросив лук в сторону, я перекатился в другую, ускользая от удара и тут же контратаковал. И не я один, как оказалось. Мы с Кшерой сработали в паре. Она вонзила кинжал Талуру в бицеп с правой руки, а пару мгновений спустя я ударил топориком с противоположной стороны метя в горло. Отрубить голову не смог. Топор застрял в позвонках, но и такой раны было достаточно, чтобы отправить Талура в мир мёртвых. Неожиданно лес содрогнулся от звука рога. Кто-то дал сигнал к отступлению, и талуры бросились на утёк, бросая раненых на произвол судьбы. «Чёрт!» – выругался я. «Нельзя позволить ему идти!» Окинув взглядом свое воинство, я понял, что мало кто готов преследовать отступающего врага. Большая часть талуров помогала раненым и радовалась тому, что враг сбежал. Лишь небольшая горстка дикарей яростно била себя в грудь и рычала скаля зубы, несмотря на отступающие силы неприятеля. Текущий прогресс. 101 из 463. Бросив взгляд на смартфон, я удивленно присвистнул. Сюда пришла почти сотня талуров, и даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять. Мы отделались малой кровью. Раненые и убитые были, но это ничто по сравнению с тем, насколько сокрушительным оказалось поражение врага. Особенно большой урон нанесли несколько самых метких метателей копий, что расположились наверху вместе с шантрой. Они начали метать копия почти сразу после того, как взорвалась первая граната, добив очень многих из тех, кого в тот момент лишь оглушило, включая одного из свежевателей. «Аршир!» – крикнул я, и бывший вожак незамедлительно направился ко мне. «Собери всех, кто готов продолжить схватку! Мы не должны дать оставшимся Талурам добраться до лагеря живыми!» Хорошо. Шантра, старшая, самка уже успела спуститься вниз. Займись ранеными, как нашими, так и. Я поняла, сохранила она невозмутимый вид. Я знаю, кому можно поручить эту грязную работу. Никто из них не доживет до заката. Пока Аршир и Шантра занимались моими приказами, я отошел в сторонку и отдыхал, прислонившись спиной к дереву. Ник, как ты себя чувствуешь? Спросила Кшира, подойдя ко мне. «Нужно просто немножко отдохнуть», – попытался я ей улыбнуться. На самом деле мое самочувствие было скверным. Старые раны уже начали заживать, но тех двух дней, которые мы потратили на подготовку к обороне, явно было недостаточно, чтобы я полноценно встал на ноги. Если бы не химия Аргейт, я бы сейчас вряд ли смог выбраться из постели самостоятельно. «Не перетруждай себя». Как только мы со всем этим покончим, я обязательно отдохну. Обещаю. Девушка крайне забавно поджала губки, смотря на меня с сомнением. Поверь, отдыха я сейчас хочу больше всего на свете, улыбнулся я ей. Но дело должно быть сделано. Понимаю, грустно отозвалась она и отступила в сторону, пропуская подошедшего к нам маршира. Я собрал всех, кто может и желает сражаться, заявил он, указывая на группу Малуров с копьями, стоявшую чуть в отдалении. Хотя группу это еще мягко сказано. Там была чуть ли не половина Аркьяшара, и некоторые из них были ранены. «Это хорошо. Осмотри их. Те, кто не может двигаться быстро, оставь. Сейчас нам важна мобильность и скорость». «А ты сам сможешь двигаться быстро?» «Я справлюсь». «Как тебе будет угодно, вожак, когда выступаем?» «Скоро», — ответил я. «Думаю, минут десяти на отдых должно быть достаточно». «Пусть они будут готовы выдвинуться по моему приказу!» «Талуры еще не успели уйти далеко, мы должны их догнать!» Аршир ушел, но ему на смену пришла Шантра. «Я распорядилась!» – доложила она, а затем протянула руку, и с ее коготков полилось едва заметное зеленое сияние. «Я не люблю прибегать к такому, но ты же не отступишь! Не отправишься в постель?» «Нет!» Ее коготь коснулся моего виска, и я ощутил холод вместе прикосновения, который затем стал распространяться по всему телу, принося вместе с собой легкость. Боль стала уходить. «Спасибо, Шантра. Что ты сделала?» «Передала тебе часть своей жизненной силы». «А это не вредно?» – нахмурился я. «Раньше она такое не использовала». «Вредно. Это сокращает мою жизнь». «Что? Шантра?» Она приложила палец к моим губам. «Ты делаешь большое дело, Ник. И если я могу тебе помочь таким способом, то это не такая уж большая плата». «Спасибо. Я правда это ценю. мог подступил от осознания того, на что пошла Малурка ради меня». «А теперь ступай. У тебя еще есть незаконченное дело». «Да, ты права. Я кивнул и направился в сторону Аршира и других Малуров». Кшера устремилась следом, не собираясь оставаться в деревне, и я даже не пытался ее отговорить, знал, что бесполезно. «Ваши палки, вожак!» Ко мне подскочил один из молодых малуров, которому еще предстояло повзрослеть, и протянул мне стрелы, которые извлек из трупов. «Спасибо, ты молодец!» улыбнулся я, забирая их. «Вожак, научите меня тоже пулять эти палки!» попросил он и тут же схлопотал под затыльник от подошедшей матери. «Не мешайся!» Отчитала она его и за ухо оттащила в сторону. Я лишь усмехнулся, глядя на это. «А вот интересно, наше потомство будет таким же уродливым, как ты?» пробормотала Акшера, проводив мать и ребенка задумчивым взглядом. «Давай не будем сейчас об этом думать». Не стал сейчас расстраивать девушку информацией, что мы принадлежим к разным видам и вряд ли можем иметь собственного ребенка. Когда я уже собирался отдать команду выдвигаться, вспомнил об одном незаконченном деле. Пока малуры восстанавливают силы, стоит попробовать провернуть магический фокус. Я подошёл к телу свежевателя, опустился перед ним и активировал жестом поглощения сущности. Тот час из тела мертвеца мне в ладонь начала перетекать зеленоватая энергия. Я ощутил холод и резко накатившую тошноту, которую едва смог сдержать. Ощущение почти как в тот раз, когда я вытянул энергию из костяных созданий. Но сейчас я не просто головой окунулся в пучину чего-то зловонного, а словно наполнился гнилью изнутри. Отпрянул от тела Талура, сердито сплевывая слюну в попытках избавиться от этого омерзительного вкуса. Шантра, заметив мои действия, направилась ко мне. «Тебе не стоит пятнать себя этой нечистой ворожбой», осудила она меня. «Их магия строится на крови и страданиях, и, вбирая ее в себя, ты пятнаешь свою душу, «Спасибо за предостережение, Шантра, но это необходимо». «Как тебе будет угодно». Голос ее стал холодным, а взгляд колким. Малурка и не подумала скрыть свое неодобрение, но и мешать не собиралась. «Я открыл интерфейс модуля биологической поддержки и проверил изменения. Поглощение сущности сделало именно то, что и обещал браслет. Энергия тела восстановилась, а ее максимальный запас вырос до 107 единиц». Сделав глубокий вдох, я пошел собирать кровавую жатву с двух оставшихся свежевателей. Когда поглощал сущность третьего, мне стало настолько невыносимо, что хотелось свернуться калачиком и просто исчезнуть. Никогда не испытывал ничего настолько неприятного. Зато это дало самый существенный прирост сил, и теперь мой максимальный запас внутренней энергии вырос до 143. После этого я еще несколько минут приходил в себя. Спасибо к Шерри, которая догадалась принести воды, чтобы я прополаскал рот. Когда тошнота наконец стала уходить, я решил выдвигаться. В бой готовы отправиться три десятка малуров. По большей части самки. Так как именно самцы в первую очередь пострадали во время прямого столкновения с талурами. Аршир отсеял полтора десятка соплеменников, которые были ранены и не могли двигаться быстро. Хорошо. Окинул я их беглым взглядом. Все готовы? Тогда в путь. Чтобы нагнать Талуров, у нас ушло чуть больше часа, что оказалось для меня приятным сюрпризом. Талуры бежали от Аркьяшара со всех ног, но этого оказалось мало. Сказывалась их неопытность и неумение быстро передвигаться в лесу. «Аршир!» – сказал я своему первому когтю, когда мы получили известие от идущего впереди разведчика. «Возьми десяток воинов. Попробуйте их обогнать. Ударим с двух сторон. Зажмем в тиски». Хороший план, как на доброй охоте, оскалился он. Погонишь дичь прямо на меня, и я устрою ей сюрприз. Только слишком не рискуй, мы и так потеряли сегодня многих, а это далеко не вся армия врага. Понимаю, согласился Малур. Подчинившись моему приказу, он отобрал десятерых самых быстрых Малуров. Как только он ушел, я возглавил остальных и направил их по следу отступающего врага. Аршир будет действовать скрытно, став неприятным сюрпризом для врага. Мы же, напротив, будем максимально сигнализировать о своем присутствии. Поэтому я достал с бедра Глок, поднял руку и выстрелил в воздух, давая знать Талурам, что мы близко. Пора идти в контратаку.